Глава 21. Родная душа. Вечером я снова, едва передвигая ноги от усталости, тащусь в северную башню. Каждым моим шагом движет жгучая ненависть. Я представляю себе, как швырну орель через всю комнату и оторву ее мерзкие черные крылья. Сжав кулаки, я взбегаю по винтовой лестнице и останавливаюсь в коридоре, не смея шевельнуться. Ариэль лежит на полу. Ее черные крылья безжизненно поникли. Винтер стоит рядом с ней на коленях, обняв за плечи и бормоча что-то на эльфийском наречии. В серебристых глазах Винтер плещется ужас. Цыпленок мертв. Лукас нашел его. Птица пришпилена к двери, и в груди торчат два дротика. Голова болтается, ободранные крылья подняты и тоже приколочены к двери. Кровь струйкой стекает на пол и собирается в лужицу. «О, нет!» выдыхаю я. «О, древнейший!» «Она потеряла сознание!» Сильным эльфийским акцентом произносит Винтер. «Для нее это слишком! крылатый был ей одной душой!» «Родной душой? Как это? Он крылатый! Мы с ними разговаривали. Без слов. Мысленно. По бледным щекам Винтер тянутся слезы. Реэль его так любила. Лорен Гарднер, зачем ты погубила птицу? Я... Я не хотела, чтобы так... Хрипло выдавливаю я. Она может не выдержать и обернуться. Обернуться? Во что? Ошеломленно переспрашиваю я. Внезапно Ариэль вздрагивает. Ее тело подергивается в странном ритме. Лицо сначала искажает горестная судорога. Открыв глаза, она поворачивается ко мне. Сначала сжимается в страхе, но тут же выпрямляется, яростно глядя на меня. Отстранившись от Винтер, Ариэль молча сверлит меня пылающим взглядом. Не слушая отчаянного лепета Винтер, Развернув тонкие черные крылья, Ариэль поднимается на ноги. Мое сердце бьется до да кромка, как будто просится наружу. Я медленно отступаю, не сводя глаз с Ариэль. Я! Тебя! Убью! Оттолкнув Винтер, Ариэль бросается вперед. Черный ураган сбивает меня с ног, и я падаю на холодный каменный пол. Арель лупит меня кулаками, царапает, пинает коленями и пятками во все части тела куда может дотянуться. Во рту ощущается металлический привкус крови. Меня переполняет страх. Винтер отчаянно кричит и безуспешно тянет орель в сторону. Я с огромным трудом уворачиваюсь от некоторых ударов. Однако остановить кулаки Ариэль не так-то просто. Когда она прижимает меня коленями к полу, мне вдруг удается перехватить ее запястье, и Ариэль слабеет. Ее губы раздвигаются в кошмарной усмешке. Зеленые глаза тускнеют, как омут под корочкой льда, пока не становятся совершенно белыми и бессмысленными. Потом зеленый цвет на мгновенье возвращается и вновь исчезает под белым покровом. Жуткое зрелище. Винтер обнимает подругу за плечи и тянет ее назад по гладкому полу как можно дальше от меня. Застыв в судороге, Орель не сопротивляется. Похоже, она снова потеряла сознание. Переместилась в свой личный ад. Однако, когда Винтер втягивает ее в комнату, Арель снова приходит в себя. «Сними его!» — кричит она, увидев мертвую птицу. Вырвавшись из объятий Винтер, Арель бросается на дверь и медленно оседает, проводя руками по смоченным кровью доскам. «Мой милый!» — кричит она. Что они с тобой сделали? Винтер опасливо подходит ко мне. Элорен Гарднер, тебе лучше сейчас уйти. Покачиваясь, я поднимаюсь с пола. Как кружится голова. Здорово мне досталось. Винтер протягивает руку, чтобы поддержать меня. Но как только ее ладонь касается моего локтя, она сама падает навзничь, закатив глаза и боюкую руку, словно обжегшись. Что с тобой? Стоит мне до кого-то отхонуться?» Тихий голос Винтер умолкает. Она смотрит на меня с невыразимым ужасом. Ты эмпат? Да? ахую я. Тот и Карит Валгорде тоже мог читать мысли тех, до кого дотрагивался. Так вот почему брат Винтер так рассердился, когда Рейв подал эльфийке руку. Она медленно кивает, постепенно стряхивая оцепенение. Почему она меня так боится? Что она увидела? Услышав крики Ариэль, Винтер окончательно приходит в себя. «Тебе нужно уйти. и скорее", Просит она, вскакивая на ноги. И я ухожу. Спотыкаясь, я бреду вниз по лестнице, слушая грохот своего сердца, держась рукой за стену, чтобы не упасть. Ноги подкашиваются, и я едва различаю ступеньки. Наконец лестница заканчивается — я кое-как, доковыляв до стены, сползаю на пол. Похоже, глаз скоро распухнет. Ариэль несколько раз попала мне по лицу. Осторожно ощупав скулу, я вижу на пальцах кровь. Вот он мой шанс. И Лукас помог мне все устроить. Если я сейчас отправлюсь к ректору, орель исключат из университета. Бросят в тюрьму и лишат крыльев. А меня только похвалят за помощь и жизнь в Северной башне наладится. От мыслей о таком развитии событий меня отвлекает мягкий шелест крыльев. Страж. На подоконнике высокого окна сидит белая птица. В умиротворенных печальных глазах белого стража все отражается без прикрас, как в неподвижной воде. Воспоминания, от которых я так долго пряталась, настигают меня. Ночь. Арель поет песню цыпленку ласково поглаживая его крылья. Куда бы Ариэль ни пошла, она всюду встречает лишь насмешки. Заметив ее, все отворачиваются, отказываются на нее смотреть. За месяц, что мы живем в одной комнате, Ариэль ни разу не получила из дома ни письма, ни коротенькой записки. Ее никто и никогда не навещает. Даже Винтер получает письма. Ариэль ни от кого не слышит добрых слов. Не считая Винтер и профессора Кристиана. «Она зла! Что хорошего может в ней быть?» Пронзительно восклицает голос у меня в голове. Однако она заботилась о той птице. Несчастной птице, которую так жестоко убили. Ухаживала за ней, пела. Вопрос сам собой рвется на поверхность, не обращая внимания на мои попытки заглушить его. «Неужели в Ариэль действительно нет ни капли доброты?» «Я не знаю». И, глядя в густые глаза стражи, я вдруг решаю отыскать ответ на этот вопрос, прежде чем окончательно сломать судьбу Ариэль. «Как ты мог так жестоко убить ее птицу? Зачем?» Лукас ужинает в столовой с горнерийскими солдатами. Я пытаюсь не обращать внимания на шепот и охи за спиной, однако в зале слишком много народу. Меня узнали помощницы-поварих, выглянувшие из кухни, И даже профессора поднимаются из-за длинного стола у стены, стараясь получше рассмотреть, что происходит. Лукас оглядывает меня с головы до ног, и на его лице расцветает довольная улыбка. Сработало, правда? Это было жестоко. Он явно ждет благодарности, и мои слова сбивают его с толку. — Ты сама пришла ко мне за помощью, — напоминает он, оттаскивая меня от стола. Я с негодованием вырываю руку из его цепких пальцев. «Ты перестарался!» «Ты сказала, что хочешь от нее избавиться», — напоминает он. «Посмотри на себя. Вот он, твой шанс. Иди к любому профессору, расскажи, кто на тебя напал. Ее исключат, и никто не заплачет». «Мне даже не надо никуда идти. К моему ужасу несколько преподавателей уже спешат к нам. И среди них проректор Квилин». «О, древнейший!» Воскликивает пастырь Симметри. Его черная мантия негодующе колышится в такт его движением. Э, «Лорен, кто это сделал?» Из кухни выходит Айвин, Фернила, Айрис, Бледлин, поварихи и их помощники. Пришли полюбоваться на избитую гарнерийку, как на праздник. «Кто на вас напал, Мак Гарднер? Спрашивает проректор Квилин. Она пристально смотрит мне в глаза, ожидая ответа. Голова у меня кружится, все плывет. Надо сказать что-нибудь, прежде чем Лукас сделает это за меня. Я споткнулась и упала. Произношу я в наступившей тишине. Вы споткнулись? Недоверчиво переспрашивает пастор Симметри. Да. Развиваю я успех. На лестнице, в северной башне. Я такая неловкая. Я даже на кухне упала, когда пришла на работу в первый раз. Спросите их. Указываю я на выстроившихся у стены помощников поварихи. Айвин удивленно поднимает брови, а Айрис и Бледлин смотрят на меня, раскрыв рты. «Вас нужно показать лекарю». Пастор Симитри ласково берет меня за руку. «Идемте, и я провожу вас». Послушно следуя за профессором, я оглядываюсь на Лукаса. Что-то безвозвратно сломалось между нами. Он поступил слишком жестоко. Вряд ли я смогу простить его. Будто прочитав мои мысли, Лукас отвечает мне полным отвращением взглядом. И уходит. Поздно ночью с мешком в руках я брожу возле птичника, отыскивая на ощупь щеколду на клетке. Лекарь, конечно, помог. Но левый глаз все еще болит, а в голове будто стучат маленькие молоточки. «Что ты здесь делаешь?» Неожиданно доносится сзади. Айвин, едва различимый во тьме, Стоит чуть подаль с двумя ведрами пищевых отходов. «Краду цыпленка, не видишь?» — огрызаюсь я. «Для Ариэль». «Для икоритки?» — недоверчиво уточняет он. «Ариэль умеет мысленно разговаривать с птицами». Черный силуэт замирает. Кажется, я даже вижу зеленые глаза Айвина. «Ты выдашь меня или оставишь в покое?» — требую я ответа. «Уж выбирай поскорее!» Нахмурившись, он медленно открывает рот, будто собираясь что-то сказать, но тут же закрывает его снова, плотно сжимая губы. «Я совершил ошибку», — признаюсь я дрожащим голосом. Во мне не осталось ни гнева, ни храбрости, только один жгучий стыд. «Я была не права. Я не хотел». «Все. Больше не могу выговорить ни слова. Сейчас разрыдаюсь». Айвин молчит, но его взгляд меняется. Он смотрит на меня открыто, сочувственно, позабыв о привычной ненависти. Словно предупреждая меня держаться от него подальше, Айвин качает головой, еще минуту нерешительно оглядывает птичник и уходит. В северной башне Винтер сидит рядом с Ариэль и гладит подругу по голове. Ариэль безжизненно растянулась на кровати лицом к стене. Мертвую птицу убрали, а случившимся напоминает лишь пятна крови на полу. Я выпускаю принесенного цыпленка из мешка, и птица, подбежав к коритам, взлетает на постель. Винтер с удивлением смотрит сначала на цыпленка, потом на меня. Ее взгляд постепенно смягчается. Я не хотела, чтобы все случилось так. Оправдываюсь я, присев на свою кровать. «Я знаю», – печально вздыхая, произносит Винтер. «Знать мое проклятие». Она поворачивается и смотрит мне в глаза. «Ты не виновата, Элорен Гарнер. Это всего лишь еще одна ужасная жестокость. в длинной череди таких же отвратительных жестокостей». Ариэль была совсем маленькой, когда собственная мать отправила ее в тюрьму в Алкарде поклиная себя за то, что дала жизнь Дахтулу. Вы зовете их и каритами Ариэль посадили в клетку. Ей было два года. Я с трудом сглатываю комок в пересохшем горле. Отворачиваться нельзя. Я должна увидеть все без прикрас. Могу я чем-нибудь помочь? Хрипло спрашиваю я. Винтер только горестно качает головой. И я делаю единственное, что мне под силу. Молча сижу, слушая, как Винтер поет протяжную эльфийскую мелодию. Мы проводим ночь без сна в полутемной комнате, освещенной только призрачным светом мерцающей лампы. Посреди ночи, высоко под потолком, на стропилах, неожиданно появляется страж и почти сразу же исчезает. Мы ждем, когда Ариэль придет в себя. Винтер поет. Я обезвучно повторяю молитвы. Мы ждем. Перед самым рассветом зеленые глаза Ариэль наконец открываются. Она растерянно смотрит на нас. Двигается медленно, как заторможенная, но перед нами снова Ариэль.